Глава четвёртая. Кира. «Что-то не так?» — замечает Кирилл. «Стоит автомобилю остановиться. Я в этот момент прилипаю лицом к окну и пытаюсь рассмотреть то, что находится за ним. Проверяю, куда ты меня привез, пожимая плечами. Вдруг вместо дома здесь пустырь. Или лес, например». Кирилл смеётся и, открыв дверцу, покидает салон первым. «Идите», — мягко говорит его водитель. «Здесь только пентхаус». Я дергаю на себя ручку и через минуту оказываюсь на улице. Резкий порыв ветра заставляет меня поежиться и плотнее закутаться в шубку. «Надо же, не пустырь», — замечаю, оказавшись рядом с Кириллом. То, что он меня обманул, я действительно поняла не сразу. «Да и как? Он так серьезно произнёс имя водителя и марку машины?» «У меня сомнений не осталось, сказал правду». На парковке я нашла аж два автомобиля нужной мне марки. В одном не оказалось водителя, а из другого вышел широкоплечий амбал и сказал, что если я сейчас же не отойду, он вышвырнет меня подальше за шкирку. Видимо, волновался об имуществе своего хозяина. В том, что он не водитель Кирилла, сомневаться не приходилось. После неудачных поисков я решительно зашагала в направлении клуба, намереваясь найти Кирилла и высказать ему все, что о нем думаю. На середине дороги остановилась. Отошла подальше, чтобы пропустить проезжающую мимо машину, но она неожиданно тормознула рядом со мной. Секунды потребовались, чтобы из нее вышел парень в капюшоне и выхватил из моих рук новенькое яблоко». Я пару минут шокированная стояла, затем разозлилась, а когда дошла до клуба, разревелась. Вот за что? Почему я? Я что, разгневала кого-то свыше или что? Это мой третий приезд на родину и третий украденный телефон. Ощущение, что во время пересечения границы на меня маячок вешают и затем находят, где бы я ни была. Идем? «Или передумала», — уточняет Кирилл, заметив мою растерянность. «Идём». Шагаю к ним решительно. Упустить возможность провести ночь в его постели я не могу даже после того, как по-свински он со мной обошелся. Моя влюбленная внутренняя девочка все еще боготворит этого взрослого, уверенного в себе мужика, хотя разум и бежать к машине и просить водителя доставить меня домой. Подальше от неизбежно разбитого сердца и рек пролитых слёз по безответной любви». Путь на лифте занимает несколько минут». «Не соврал, Дмитрий. Действительно, пентхаус здесь, потому что лифт тормозит на последнем этаже. Кирилл пропускает меня вперед и выходит следом. Здесь всего две двери — слева и справа. Кирилл двигается к той, что слева, проводит ключ-картой по датчику на стене и, открыв дверь, снова пропускает меня вперед. Откуда, блин, такие джентльменские манеры, учитывая, что час назад... Он без зазрения совести выставил меня на мороз. Впрочем, я почему-то все равно в нем не разочарована. Пока шла к клубу, думала о том, что больше никогда и ни за что, что он меня не достоин. Но стоило увидеть его лицо вблизи, как обещания самой себе растаяли. Пятилетнюю очарованность и влюблённость не так-то просто вытравить из-за одного проступка. В коридоре темно. Но стоит нам зайти, свет включается сам. Я быстро стаскиваю туфли и ступаю почти босыми ногами на теплый пол. Судя по всему, он с подогревом, потому что моим ступням в капронках совсем не холодно. Когда я садилась в машину Кириллу, я предполагала ухаживание с его стороны. Флирт какой-нибудь, и на худой конец просто общение». Увы, Багров молчит. Молча снимает ботинки, вешает верхнюю одежду в гардероб и идёт вглубь квартиры, оставляя меня одну. Я растерянно осматриваюсь. Мне оставить шубку в гардеробе или идти за ним? Увы, в отношениях я совсем профан. Пока училась за границей, о парнях даже не думала из-за отсутствия времени. Да и не было, по правде, никого, кто хотя бы отдаленно напоминал Багрова. «Так и будешь там стоять?» Доносится из глубины квартиры насмешливый голос: Учти, раскладушки у меня нет, оставить в коридоре не получится. Я фыркаю и все же снимаю с себя шубку, оставляю ее в гардеробе и прохожу внутрь. Сразу же попадаю в большую гостиную и кухню, отделенную огромной барной стойкой. За ней, кстати, и стоит Кирилл. Выпьешь, он поднимает вверх стакан с виски. «Могу вина налить или коктейль сделать?» «Ты умеешь делать коктейли?» «Смешать водку с соком смогу». Я морщусь, поздно вспоминая, что я вообще-то неприхотливая. По крайней мере, я слабо представляю, чтобы Нинка так сморщилась. Скорее всего, еще бы и сама замутила себе такой коктейль, да и закуски из холодильника порезать не постеснялась. «Как хочешь, он пожимает плечами. Душ в спальне за твоей спиной». «Дверь слева. Уступаю тебе первой». Я киваю. Не так я себе представляла свой первый раз. Не так в мечтах рисовала секс с Кириллом. Но, быстро кивнув, разворачиваюсь и иду в указанном направлении. В душе быстро стаскиваю одежду и стараюсь ополоснуться как можно быстрее. Из душевой кабинки выбираю спустя десять минут». Забираю с вешалки полотенце, вытираюсь и беру один из двух висящих на крючке халатов, стараясь не думать, кому принадлежит тот, что поменьше. Подойдя к зеркалу, рассматриваю вовсе не себя, а женские баночки, любовно расставленные между мужских принадлежностей. Для постоянного проживания их, конечно, мало, но вывод напрашивается неутешительный. Женщина у Кирилла есть. И она часто здесь бывает. Интересно, сегодня в клубе он ждал ее и к себе меня повез только потому, что не приехала она, или я ему все же понравилась?